Глава шестая, в которой Тоня отправляется на поиски табака и ввязывается в настоящую драку. В субботу, едва они с папой управились с еженедельной уборкой, Тоня побежала к Гунвальду посмотреть, как движется дело с санями. Но Гунвальд к саням не притрагивался. Он неподвижно сидел на кухне со скрипкой в руке. — Чего сидишь? — спросила Тоня, скидывая сапоги. — Хм, — хмыкнул Гунвальд. Тоня взглянула в окно и увидела что-то очень странное. К беседке на опушке леса вели свежие следы. «Ты ходил в беседку?» «Что ты там делал?» «Беседку построил дедушка Гунвальда сто с лишним лет тому назад. Он был без памяти влюблен в некую девицу, Маделену Катрину Бенедикту. У этой Маделены Катрины Бенедикты было шелковое платье и пятьдесят два поклонника». рассказывал Гунвальд. Его дедушка стал 53, но вместо того, чтобы дарить ей розы и заниматься прочей ерундой, он построил для неё настоящую беседку. Это была хитрость века, сказала однажды тётя Эйр. А что, если Петр возьмёт в новое оружие кое-что из Жерениховского арсенала дедушки Гунвальда и построит тебе идун беседку? Что тогда? Моделена Катрина Бенедикта Никогда не видела ничего прекраснее этого изящного белого домика без стен, и никогда не встречала парня лучше, чем дедушка Гунвальда. Так и вышло, что Гунвальду посчастливилось иметь самую красивую в мире бабушку и беседку на опушке леса. Летом здорово сидеть в этой беседке, играть в карты, пить сок и думать о красавице Маделене Катрине Бенедикте. Они с Гунвальдом часто так делают. Но сейчас-то зима. Что мог делать Гунвальд в беседке? Помнишь вчерашнее письмо? Наконец говорит Гунвальд после долгих и настойчивых расспросов Тони. Ну, отвечает она. У Гунвальда такой голос, будто у него болит зуб. В нём сказано, что человек, которого я когда-то знал, умер. Тони берёт из плошки на столе домашний кекс. По Гунвальду никогда не скажешь, что он родственник своей красавице бабушке. Его брови похожи на две драные зубные щетки. А кто это умер? спрашивает Тоня. Так никто. Как никто? Так. Гунвальд кладёт скрипку на стол и достаёт свой кисет. Он пуст. Да что же это такое всё одно к одному? Кричит Гунвольд и с размаху швыряет кисет опол так, что перепуганная Гунда взлетает в мойку. Тоня отлично знает, что с Гунвольдом невозможно будет иметь дело, пока он не пожрёт табака, а магазин уже закрыт. Вот так оно и бывает, когда кто-то киснет и витает в облаках вместо того, чтобы планировать свою жизнь на шаг вперёд. Я возьму финки. Финки, финские сани, которые катят перед собой, отталкиваясь ногой, как на самокате. «Я возьму Финки и сгоняю к Нильсу, займу у него табаку для тебя», — говорит Тоня. «Все равно сейчас от тебя никакого проку». Тоня отыскивает Финки и припускает вниз под горку. Вскоре она уже летит мимо кемпинга здоровья с громкой песней. «Гунвальд страдает, ждет табачок, с ним станет милым опять старичок, чок-чок-чок-чок, чок-чок-чок-чок, а если он будет так злобно рычать, то табачка ему не видать, и рыдать, и рыдать, и рыдать. Пошлю табачок детям Африки!» Когда Тони наконец доезжает до бесплатных социальных домов внизу в деревне, она выглядит как снеговик. Нильс, дедушка Петра. Время от времени у него бывают состояния. Как говорит Петр, это значит, что Нильс пьёт слишком много пива. Эти состояния могут тянуться пару дней, а могут и несколько недель. Во время состояний Нильс болтает много смешного и чудного, но ни Петр, ни его бабушка Анна Вообще никто в их семействе не видит в этом ничего хорошего. Тоня гадает, есть ли у Нильса сегодня состояние или нет. А главное, есть ли у него табак в займы. У Нильса есть всё: и состояние, и табак. Анна, Тоне нужен табак, кричит Нильс, вылетая вглубь квартиры. Тоня остаётся ждать в коридоре, и отсюда из коридора она слышит странный разговор стариков в комнате. Да, Гунвальду табачок сегодня нужен, говорит Анна. В столичной газете вчера писали, что Анна Циммерман умерла. Анна Циммерман умерла? переспрашивает Нильс. По делам ей ведьма. Фу, Нильс, нельзя так говорить, отдёргивает его Анна. А бабня Циммерман, я буду говорить, что думаю. Ведьма она и есть ведьма. бурчит в ответ Нильс. Шатаясь, он выходит в коридор и выносит табак. «Кто такая Анна Циммерман?» — спрашивает Тоня. «Ведьма», — отвечает Нильс и чешет под носом. «Держи, вот Гунвальду табачок от меня. Он ему сейчас пригодится». Тоня задумчиво катит на финках обратно. «Анна Циммерман? Что это еще за ведьма?» Тоня никогда о ней не слышала. «Неужели Гунвальд ходил в беседку думать о ней?» Тонь так погружена в эти размышления, что проезжает мимо кемпинга, даже не чихнув для шума. И только въехав в сказочный лес, она замечает нечто такое, от чего у неё глаза лезут на лоб. По дороге идут два ребёнка. От изумления Тонь разивает рот. Это два мальчика. На одном камуфляжные брюки и бандана на голове. Он всё время подпрыгивает и поддаёт ногой лыдыжки. Второй одет совершенно обычно. Он тихо и спокойно идёт вдоль обочины. Тоня не верит своим глазам. Дети приехали в Глиммердал на каникулы. Мальчики тоже замечают её и избавляют ход. И вот они уже стоят лицом к лицу посреди заснеженной долины Глиммердала. Тоня не успевает улыбнуться, как мальчик в бандане говорит: "Только попробуй тронуть моего брата". Тоня поднимает брови. "Вот только тронь его, я тебя порублю в фарш и накручу из тебя котлет с соусом". Задирается мальчишка и смотрит на неё очень грозно. Второй мальчик, тот, которого нельзя трогать, стоит и поёживается, глядя в сторону. Ну как тут и держишься? Тони демонстративно ставит финки в снег, проходит мимо Задиры, подходит к Тихоне у обочины и представляет указательный палец к его плечу. Ты тронул моего брата! взвивается Задира. Тони улыбается своей самой широкой улыбкой. Но поздно. Псих налетает на неё как рысь. Ничего себе. бить её в её же собственном глеммердале, ёлки зелёные, палки колючие. Как же она рассверепела. Ух! завопила Тоня. Они сцепились и покатились по покрытой ледяным настам дороге, задевая дорожные светоотражатели. Задира хватает, сжимает, тянет и бьёт. Тоня делает то же самое с такой же силой, а то и посильнее. Но вдруг этот с банданой раз и перестал драться. Брур! закричал он. Брура нет. Он ушёл. Интересно, подумала Тоня, бывают же люди, которые могут так спокойно уйти от настоящей драки. Задира кинулся за ним в погоню с дикими криками: "Брр, постой, брр!" И горы вокруг откликнулись эхом. Тоня ещё дрожа стала отряхиваться от снега, руки болели, в голове стучало. Ну и ну, вот так история. Что это главное было? Тут вдруг она обнаружила такое, от чего кровь опять бросилась ей в голову. «Мальчишка стащил кесет!» Тоня схватила финки и настигла мальчишек у кемпинга, развернулась и заступила им дорогу. Это тетя Эйр научила ее вставать так. Заметно, что мальчики — братья, хотя один темный, а другой светлый. У них у обоих что-то симпатичное во взгляде. «Кесет!» — сказала Тоня. Задира с темными блестящими волосами держал кесет в руке и, судя по всему, не собирался с ним расставаться. «Я сказала «кесет», — повторила Тоня. Она и не представляет, это повелительница Глиммердала, до чего же грозный у нее вид. «Улле, отдай ей кесет». «Ага, этот, которого нельзя трогать, тоже умеет разговаривать, оказывается. Он поворачивается к Тоне и смотрит на нее, словно бы прося прощения. Он ничего такого не хотел, просто...» «Нет, хотел!» — вопит младший, что из силы швыряет кесет». Он приземляется на дороге далеко впереди. Ты дерёшься как девчонка. Вот, кричит он гневный в ярости убегает в кемпинг. Я и есть девчонка, ещё более гневно кричит ему в спину Тоня. Они остаются вдвоём. Она и тот, которого она тронула пальцем. Симпатичный с виду мальчик со светлыми волосами и застенчивым взглядом. Тоня всем сердцем ждёт, что он заговорит с ней, скажет что-нибудь хорошее. Тем более у неё вон Кровь из носа капает, снег вокруг весь в красную точечку. Но мальчик ничего не говорит. Смотрит в землю, потом поворачивается и идет следом за похитителем Кесета. Тоня остается одна за воротами кемпинга. «Идиоты!» На ее крик Клаус Хаген отодвигает занавеску в конторе и посылает ей взгляд, от которого у многих, да почти у всех, по спине пошли бы холодные мурашки. Но Тони только пристальнее смотрит на стену домика, где скрылись братья. Идиоты, повторяет он шёпотом и разворачивает финки.